Глава 51. Вопросы. Аурика. Это было унизительно и больно, выслушивать от Итана жестокие слова. Да, они были адресованы принцессе, не мне, но почему же они жгли меня настолько остро, вызывая внутреннюю агонию? Я была морально не готова видеть его холодный презрительный взгляд, слышать менторский тон, слишком неприятно, невыносимо. Не знаю, как я не сбежала после его первых слов, едва он принялся меня отчитывать. Возмущение с каждой секундой нарастало всё больше. Как он может быть таким чёрствым? Аурико Интана натерпела слишком много боли после похищения. Конечно, она совершила ошибку, но ведь заплатила за это сполна своими страданиями. Можно же было проявить хоть какое-то сочувствие. Да, я всё понимаю. Из-за глупой выходки принцессы пострадало много людей. Инфаркт у её отца, пытки рабов и слуг. Сам Итан впадал в кому. Вдобавок до сих пор поврежден защитный купол, укрывающий целую планету. Умом я соглашалась, что у верховного мага есть все основания для злости, и в то же время не могла смириться с его поведением. Почему Итан не испытывает к ней ни капли жалости? Или единственная, кто для него дорог, та эльфийка, которую он радостно тискал в коридоре перед тем, как завести в личные покои Воспоминания о том, как он обнимает веселую блондинку, терзали душу каленым железом. Но стоит ли на него обижаться? Ведь сама виновата, что погрязла в наивных мечтах об этом парне, а теперь вот столкнулась с реальностью и поняла, какой это на самом деле жёсткий, бездушный тип. Пришло время слезть с единорога и отцепиться от радуги. Я очень надеялась, что мой уход из трапезной не выглядел как позорное бегство. А когда Итан остановил меня, то сердце совершило кульбит. Он попытался прикоснуться к моему лбу, но я не позволила. Отчаянно хотелось почувствовать его ладонь на своей коже, и в то же время внутри всё бурлило от возмущения. В его взгляде полыхало пламя, разбавленное странной растерянностью. Я отбила его руку от своей головы и зашагала прочь, сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Этот брюнет вызывал во мне слишком острые и сильные эмоции. «Так не должно быть. У меня есть жених и истинная пара, оборотень, который отправится со мной на эльфийскую планету». Ренни всегда будет моим, красавчику-эльфу я скоро привыкну. А этот упрямый властный маг останется здесь, наши пути разойдутся навсегда. Ваше Высочество, куда вас сопроводить?» В коридоре ко мне подскочил один из охранников, парень лет двадцати, с карими глазами в чёрную крапинку. «Отведите в новые покои», — глухо попросила я. Внутри до сих пор всё тряслось мелкой дрожью. «Конечно, идите за мной», — с готовностью отозвался он. «Я Конор, Ваше Высочество». «И всегда к вашим услугам». «Очень приятно», — на автомате откликнулась я. Мы поднялись по лестнице на другой этаж, и парень довёл меня до конца коридора. «Ваши новые покои, ваше высочество». Он услужливо распахнул передо мной дверь. «Спасибо, Конор, свободен». Отпустила я его. Но личная охрана не собиралась меня покидать. Он и ещё пара подскочивших парней заняли свой пост напротив двери. «Вы бы себе хоть стульчики принесли», — пожалела я их. «Благодарим, Ваше Высочество, но не положено», — отозвался конор «Если передумаете, несите», — разрешила я. Парни посмотрели на меня с благодарностью. Войдя в комнату, даже не удивилась, обнаружив там Ренни. Этот котяра вольготно разлёгся на кровати, изо всех сил прикидываясь меховым покрывалом. Даже боялся шевелить хвостом и лишний раз вздохнуть. «Кажется, я отправила тебя в твою комнату», — сложила я руки на груди. Микой на постели уже лежал полуобнажённый красавчик в светлых хлопковых штанах. «Так я туда и пошёл. Моё место рядом с вами, моя госпожа!» Заявил он с показной покорностью и показал на метку истинной связи. «И так будет всегда!» «Ренни!» — покачала я головой. «Я не буду вам досаждать, обещаю!» — клятвенно заверил он меня. Снова обратившись в Барса, этот хитрец нырнул под кровать. У меня уже не было сил с ним бороться. Зайдя в ванную, я закрыла дверь на защёлку, опустилась на пуфик и обхватила голову руками. В мыслях снова и снова проносились картинки того, как меня отчитывал Итан. Его холодный взгляд, суровый голос, жестокие слова. Ну, что поделаешь. Розовые очки всегда разбиваются стёклами внутрь. Надо просто жить дальше. Сандель — красавчик, довольно приятный мужчина. Уверена, он меня не обидит. Вдобавок со мной всегда будет Ренни — Надо просто успокоиться, выкинуть из головы мысли о верховном маге и сосредоточиться на женихе и истинной паре. Кстати, ведь надо выбрать ещё двоих. Кто отправится со мной на Эльфию? На данный момент я сильнее всего склонялась к двум кандидатам, Эльтону и Кевину, но была не до конца уверена. Может, вместо Кевина стоит взять бэкета надёжного медведя? Или хозяйственного, деловитого Арни? Про Сайтона я даже не думала. Пусть остаётся здесь с братом. Брать с собой Майкла тоже не хотелось. Видимо, у Рики он очень нравился, но я была совершенно равнодушна к его внешности и влюблённому взгляду. Было также чувство неловкости, что из-за принцессы ему пришлось пережить пытки. Да, пускай оба брата остаются здесь, на Алиуме. Кстати, надо уточнить, какая судьба ожидает остальных гаремников после моего замужества. Вдруг они получат свободу и отступные, и предпочтут такой вариант поездки со мной на Эльфию. А если взять только Ренни и всё? Остальных отпустить. Ну и надо как-то сближаться с Эндиэлем, получше его узнать. В раздумьях я просидела в ванной примерно полчаса или больше. К счастью, меня никто не беспокоил и не барабанил в дверь. Хотя по связи истинной пары я начала улавливать, что Ренни уже начал за меня переживать. Могу поспорить, всё это время он лежал у порога, прислушиваясь к каждому шороху и гадая, чем я тут занимаюсь. Если бы он уловил, что я плачу или испытываю боль, то наверняка выбил бы и дверь. Кстати, насчёт Рэнни. Надо поскорее выяснить все тонкости нашей связи истинной пары. Можно ли её разорвать? Или наоборот, сделать полной? Либо оставить как есть? Мне было жалко этого парня. Если после замужества у других гаремников был шанс обрести свободу, то этот оборотень был привязан ко мне навечно. Судьба не оставила ему выбора, да и мне тоже. О том, как я буду совмещать свой гарем с официальным супругом, мне сложно было даже представить. Вдобавок, беспокоил вопрос о наследниках. Смогу ли я родить детей от гаремников? Признает ли малышей законный супруг, или они останутся бастардами, либо вообще рабами?» Мои размышления прервал робкий стук в дверь. Поправив прическу, я вышла из убежища и обнаружила занятную картину. Посреди комнаты на коленях стоял Эльтон, держа перед собой поднос с восхитительными десертами. Я разглядела взбитые сливки, пирожные, два торта и вазу с фруктами. «Моя госпожа!» произнёс он с покорностью идеального гаремника и протянул мне сладости, не обращая внимания, что всё это время Барс испепелял его взглядом.